Глава 39. Праздник в непогоду. 15 ноября в субботу, после четвертой ночи, проведенной в скиннеровом гнезде, Ямадзаки надел балахонистую шерстяную куртку, от которой воняло парафином, открыл запертый на огромную бронзовую щеколду люк, обвязал большую картонную коробку веревкой, спустил ее на дощатый помост, спустился следом сам сел вместе со своей поклажей в желтую пластиковую корзину лифта и поехал вниз на барахолку. Коробка содержала несколько обломков окаменевшего дерева, левый рог оленя-самца, 15 компакт-дисков, фаянсовую кружку с ребристой поверхностью и выпуклыми буквами ОХО, рекламный подарок какой-то фирмы, и вздувшуюся от сырости книгу с поблекшими еле различимыми буквами на синем картонном переплете. Литературная история Соединенных Штатов. Серые унылые облака плотно обложили все небо, отстылого, как в подземелье воздуха, коченели пальцы. Ямадзаки сунул руки в карманы скиннеровой куртки, замусоренные опилками, песком и еще какими-то крошечными непонятными объектами. Торговцы раскладывали свой товар. Имадзаки волновался, что не знает, как к ним подойти, не знаком с принятой в их обществе манерой общения. Но торговцы взяли инициативу в собственные руки. Они сгрудились вокруг, изучая содержимое коробки и часто повторяя имя скиннера. Первыми, и дороже всего, ушли куски окаменевшего дерева, затем кружка, затем восемь компакт-дисков. Мало-помалу Имадзаки Распродал все, кроме литературной истории. Слишком уж она заплесневела. Он положил синюю, рассыпающуюся по листочку книгу в мусорную кучу, пересчитал деньги и пошел искать старую женщину, торгующую яйцами. Кроме того, у них со скиннером почти не осталось кофе. Подходя к магазинчику, где жарили и мололи кофе, Ямадзаки заметил в утренней сутолоке знакомую фигуру. По случаю холода и сырости Фонтейн застегнул длинное твидовое пальто на все пуговицы и поднял воротник. «Ну что, Скутер, как там наш старикан?» «Он все время спрашивает об этой девушке». «Она в Лос-Анджельской тюрьме», — ухмыльнулся Фонтейн. «Тюрьма?» «Сегодня же утром выйдет под залог». Она звонила мне вчера вечером и так и сказала. «Сейчас меня повинтят, а завтра утром выпустят». Я же, собственно, к вам и собирался, чтобы обрадовать. Да, кстати, Фонтейн достал из кармана телефон. Бери, у нее есть этот номер. Захочешь позвонить домой, звони. Только не очень часто. Домой? В Японию? Конечно, кивнул Ямадзаки. Я прекрасно понимаю. Не знаю, чем уж там она занималась все это время. Да и знать не хочу. У меня и так хлопот полон рот. Энергоснабжение восстановлено. Но теперь я не понимаю, что делать с этим раненым. Никто его не знает, никому он не нужен. Вытащили красавчика в среду утром из остатков чьей-то теплицы. Тут вот рядом, почти прямо под вами. Придет на пару минут сознание и снова отключается. Не знаю уж там, сотрясение у него или что. Так-то все вроде и в порядке. Кости целы. И еще ожог на боку, вроде как от теперешней хитрой пули. «И вы не хотите отвезти его в больницу?» «Нет», — качнул головой Фонтейн. «Это только если парень сам попросит или будет совсем при смерти. На мосту иначе не делается. В больнице сразу прогоняют тебя через компьютер, устанавливают личность, а у многих из нас есть серьезные основания держаться от таких штук подальше». тактично кивнул Ямадзаки. «Вот тебе и а!» — передразнил Фонтейн. «Думаю, кто-то нашел этого парня раньше нас. Во всяком случае, карманы у него пустые. Ни бумажника, ничего. Ну да ладно. Рано или поздно кто-нибудь его узнает. Не по морде, так хоть по прибамбасам на болту». «Да». И Мадзаки сделал мысленную заметку спросить у Скиннера, что такое прибамбасы и о каком болте мог говорить Фонтейн в связи с опознанием травмированного человека. «А ваш револьвер так у меня и лежит». «Лежит, — говоришь?» — Фонтейн опасливо огляделся. «Знаешь, если эта штука точно тебе не нужна, закинь ее в воду, ладно? А телефон я у тебя потом заберу». «Да, кстати, сколько ты здесь еще пробудешь?» «Я... я не знаю», — чистосердечно признался Ямадзаки. «А на парад сегодня пойдешь?» «Парад?» «Пятнадцатый ноября. День рождения Шейпли. Приходи, будет что посмотреть». Что-то вроде Мардигра. Молодежь так-то вообще раздевается догола. Не знаю уж, как сегодня будет при такой-то погоде. Ладно, увидимся. Приветик Скиннеру. Да, приветик, улыбнулся Ямадзаки. Фонтейн пошел дальше. Яркий поплавок вязаной шапочки поплясал над морем людских голов и пропал из виду. По пути к кофейной лавке Ямадзаки вспоминал похоронную процессию, приплясывающую фигуру с багровым автоматом, символ ухода Шейпли. Шейпли убили в Солт-Лейк-Сити. Наверное, называли это самопожертвованием. Так или иначе, но семеро убийц, христианские фундаменталисты, члены белой российской секты, загнанные после налета на аэропорт в подполье, все еще отбывали срок. Только поправил себя и Мадзаки, их уже не семеро, а пятеро. Двое умерли от СПИДа, подхваченного, по всей видимости, там же, в тюрьме штата Юта. Умерли стойко, отказываясь от прививки, запатентованной на имя Шейпли. На суде они молчали. Перед оглашением приговора шестеро отказались от последнего слова, а седьмой вожак сказал, что СПИД — кара Господня, воздаяние грешникам по грехам их. Документальные пленки сохранили облик этих убийц именем Божьим. Сухопарые мужчины с нагло выбритыми головами и пустыми стеклянными глазами. Такими и останутся они в истории, в памяти людской. Ямадзаки подошел к лавке и встал в довольно длинную очередь. К концу недолгой своей жизни Шейпли стал очень богатым человеком. Может быть, он даже был счастлив. Он успел увидеть, как продукт, полученный из его крови, Остановил наползавшую на мир тьму. Опасных болезней много, с каждым годом их количество нарастает. И все же живая вакцина Шепле спасла бесчетные миллионы жизней. И Мадзаки решил, что обязательно посмотрит на парад. Только бы не забыть записную книжку. Он дышал запахом свежесмолотого кофе и терпеливо ждал своей очереди.